Наблюдая, как кривоногие солдаты прилаживают к седлу завернутое в одеяло тело Тонеры, Фалендрия едва сдерживала слезы и подступающую тошноту. Она была старшей, и если хотела, чтобы четверо выживших солдам проявили хоть какое-то самообладание, она должна была служить им примером. Она пыталась убедить себя, что на своем веку повидала худшее, И битвы, в которых гибло больше одной сулдам или дамыни. Но это только напомнило ей о том, как именно погибли Тонера и ее мире, поэтому она гнала эти мысли прочь. Нэнси всхлипывала, прижавшись к ее боку. Фалендрия гладила ее по голове, пытаясь направить через Айдам успокаивающие чувства. Такое часто срабатывало, но только не сегодня. Для этого. Ее собственные чувства были чересчур взбаламучены. Если бы только она могла забыть, что ее дама не ограждена, или кем именно, точнее, чем. Нэнси снова всхлипнула. Передашь ли ты сообщение, как я тебя приказал?» — раздался мужской голос за ее спиной. «Нет, это был не просто мужчина. От его голоса у нее сводило живот». Она заставила себя обернуться к нему лицом, заставила себя встретить взгляд этих холодных, жестких глаз. Они менялись с каждым поворотом головы, то голубые, то серые, но всегда оставались похожими на отшлифованные драгоценные камни. Она знала много сильных мужчин, но был ли среди них хоть один настолько силен, чтобы, потеряв руку, вести себя, как ни в чем не бывало? будто потерял всего лишь перчатку. Она почтительно поклонилась, дернув Айдам, чтобы Нэнси сделала то же самое. Пока что для пленников, взятых при подобных обстоятельствах, с ними обходились достаточно снисходительно. Им даже дали воду для умывания, и, возможно, их скоро освободят. Однако кто знает, что может заставить изменить решение этого мужчину? «Обещание свободы могло быть частью какого-то плана». «Я передам ваше сообщение со всем вниманием, которого оно заслуживает», — начала Фалендри, но затем запнулась. «Как она должна к нему обращаться?» «Милорд Дракон», — поспешно закончила она. От этих слов у нее пересохло в горле, но он кивнул. «Видимо, этого было достаточно». Одна из марат-дамани прошла сквозь эту немыслимую дыру в воздухе. Это была молодая женщина с уложенными в длинную косу волосами. На ней было надето столько драгоценностей, что с лихвой хватило бы для высокородной. И, как ни странно, посреди лба у нее была красная точка. — Насколько ты решил здесь задержаться, Ранд? — потребовала ответа она, словно молодой человек с безжалостным взглядом был слугой а вовсе не тем, кем являлся на самом деле. Насколько близко мы от Абудар. В городе полно шанчан, знаешь ли, и не исключено, что вокруг летает куча дозорных ракенов. — Это Кацуани тебя отправила спросить? — сказал он, и ее щеки порозовели. Осталось недолго. Всего несколько минут. Молодая женщина перевела свой взгляд на остальных сулдам и дамани, которые, по примеру Фалендри, делали вид что рядом не было разглядывающей их Марадамани, и особенно никаких мужчин в черных куртках. Женщины привели себя в порядок настолько, насколько могли. Сурья смыла кровь с лица и умыла свою таби, а Малиан перевязала их голову так, что казалось, что на них надеты странные шляпы. А Сайар почти сумела очистить следы рвоты, которые она испачкала платье. — И все-таки я считаю, что мне следовало бы их исцелить, — неожиданно заявила Найниф. — Ушибы головы могут вызвать побочные явления, которые так легко не проходят. Сурья с окаменевшим лицом спрятала Таби за спину, пытаясь защитить дамы не своим телом. Если бы только она могла. Светлые глаза Таби от страха чуть не вылезли из орбит. Фалендри умоляюще протянула руку к высокому молодому человеку к возрожденному дракону. — Пожалуйста, они получат медицинскую помощь, как только мы попадем в Эбудар. — Отстань, Найниф, — сказал молодой человек. — Раз не хотят, значит, не хотят. Марадама несердито нахмурилась, сжав свою косу побелевшими пальцами. — Дорога в Эбудар находится где-то в часе езды к западу отсюда. Если поспешишь, сумеешь оказаться в Эбудар к ночи. Щиты у дамани исчезнут примерно через полчаса. — Это верно в отношении щитов из Саидар, наинив? Насупившаяся женщина молча уставилась на него. — Правильно, наинив? Полчаса, — наконец выдавила она. — Но все, что ты делаешь, неправильно, Талтор. Отправлять этих даманей обратно неправильно, и ты это знаешь. На мгновение его глаза стали еще холодней. Не тверже. Это было бы невозможно. Но в эту долгую минуту они, казалось, стали ледяными безднами. «Поступать правильно было легче, когда я должен был заботиться всего лишь о паре овец», — спокойно ответил он. «Теперь с этим сложнее». Отвернувшись, он повысил голос. «Лагайн, отправляй всех обратно через врата!» «Нет-нет, Мериса, я не пытаюсь вам приказывать!» Не соблаговолите ли присоединиться к нам, они скоро закроются. Мараддамы, звавшие себя Айсседай, начали проходить сквозь это безумное отверстие в воздухе, следом в перемешку с горбоносными солдатами шли одетые в черные куртки мужчины, а шаманы. Оставшиеся несколько солдат закончили прикреплять тело тонеры к седлу. Животных дал возрожденный дракон. Странно, что ему пришлось сделать им подарок после всего, что произошло. Мужчина с безжалостным взглядом вновь повернулся к ней. — Повтори задание. — Я должна вернуться в Эбудар и передать послание нашим лидерам. — Дочери Девяти Лун, — сурово поправил возрожденный дракон, — ты передашь мое послание лично ей. Фалендри пришла в замешательство. Она была недостойна говорить с кем-либо из высокородных. Не говоря уж о верховной леди, дочери самой императрицы, доживет да она вечно. Но выражение лица этого человека не допускало возражений. Фалендрия найдет способ. «Я передам ей ваше послание», — продолжила она. «Я скажу ей, что... что вы не держите на нее зла за это нападение, и что вы хотите встретиться». «Я по-прежнему хочу встретиться», — решительно поправил возрожденный дракон. Насколько было известно Фалендре, дочь лун ничего не знала о планировавшейся встрече. Ее тайно организовала Анат. И именно поэтому Фалендре знала точно, что этот человек должен являться возрожденным драконом. Поскольку только сам возрожденный дракон мог противостоять одной из отрекшихся, И не просто выжить, а оказаться в итоге победителем. Неужели она ты вправду была одной из отрекшихся? В Валендре ум за разум заходил от подобной идеи. Невозможно. Но все же здесь был возрожденный дракон. Если он есть, если он ходит по земле, значит могут быть и отрекшиеся. Она понимала, что у нее в голове все перепуталось что ее мысли ходят по кругу. Она подавила страх. С ним она разберется позже. Она должна взять себя в руки. Валенри заставила себя поглядеть в ледяные самоцветы, заменявшие этому человеку глаза. Она должна сохранять хоть каплю достоинства, хотя бы ради того, чтобы подбодрить остальных выживших сулдам. И, конечно, дамани. Если сулдам вновь потеряют самообладание, дамы не потеряют надежду. «Я передам ей, — сказала Фалендри без дрожи в голосе, — что вы по-прежнему желаете встречи с ней, что вы верите, что между нашими народами возможен мир. Я должна сказать ей, что леди Анат была одной, одной из отрекшихся». В стороне она заметила, как несколько марат протолкнули сквозь отверстие в воздухе Анат, которая, несмотря на пленение, сохраняла величественную осанку. Она всегда заносилась. Могла ли она быть тем, в чем ее обвинял этот человек? Как Фалендри при встрече с Дерсулдам объяснить эту трагедию, эту ужасную путаницу? Она испытывала непреодолимое желание скрыться, найти какое-нибудь место, чтобы спрятаться. «Между нами должен быть мир», — сказал возрожденный дракон. «Я прослежу за этим. Передай своей госпоже, что она сможет найти меня в Орадомане. Я прекращу там бои против ваших войск. Дай ей знать, что я делаю это в качестве жеста доброй воли, как и то, что я отпускаю вас. Не нужно стыдиться, что вами манипулировала одна из отрекшихся». Особенно эта... тварь. В какой-то степени теперь я чувствую себя спокойней. Я беспокоился, что кто-то из них проникнет к Шанчанской знати, и должен был догадаться, что это будет Семирак. Она всегда любила трудные задачи. Он говорил об отрекшейся, как о старой знакомой. И Фалендри почувствовала, как мороз пробежал по ее коже. Он взглянул на нее. «Вы можете идти». — сказал он, затем развернулся и растворился в воздухе. Она многое бы отдала, чтобы Нэнси научилась этому фокусу с перемещением. Последняя марат не прошла в отверстие, и оно закрылось, оставив Фалендри наедине с ее товарищами. На них было жалко смотреть. Тала продолжала рыдать, а Малиан в любой момент могло стошнить. У других, несмотря на умывание, кожа лица была покрыта плохо оттертыми красными разводами и застывшей кровью. Фалендри была рада, что ей удалось отвертеться от исцеления. Она видела, как один из мужчин исцелял членов отряда дракона. Кто знает, какая порча останется на человеке, побывавшем под этими нечестивыми руками. «Держитесь!» Скомандовала она остальным, чувствуя себя куда неуверенней, чем прозвучало в голосе. Он и вправду их отпустил. Она едва могла надеяться на подобный исход. Лучше отсюда убраться, и как можно скорее. Она заставила остальных забраться на подаренных лошадей, и через несколько минут они направлялись на юг, к Эбудар. Каждый сулдам ехала рядом со своей дамами. Сегодняшнее происшествие могло закончиться тем, что у нее отберут Дамани и навсегда запретят пользоваться Айдамом. В отсутствие Анат кто-то должен понести наказание. Что скажет верховная леди Сюрат? Погибла Дамани. Оскорблен возрожденный дракон. Конечно, худшим, что может с ней произойти, будет потеря доступа к Айдам. Они же не делают таких, как Фалендрия дековали, не так ли? От подобной мысли вновь возникли спазмы в желудке. Ей придется постараться, чтобы очень осторожно объяснить все случившееся. Должен быть способ представить дело таким образом, чтобы сохранить себе жизнь. Она дала слово возрожденному дракону передать послание непосредственно дочери Девятилун. Она так и сделает. Но она не сможет сделать этого сразу. Нужно тщательно обдумать сложившуюся ситуацию. Очень тщательно. Она склонилась к лошадиной шее, послав лошадь вперед, возглавляя остальных. Так, чтобы они не смогли заметить в ее глазах слезы разочарования, боли и страха.